Нестрашные стихи Велимир Хлебников 1885-1922 Сегодня строгую боярней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в озере Я не ожидал от вас иного И не сумел прочесть письмо Зари. А помните, ту земную богини Смотрели вы умно и горячо, И косы падали в вечерней глубини На ваше смуглое плечо? Ведь это вы скрывались в Ниве Играть русалкою на гуслях кос, Ведь это вы, чтоб сделаться красивее, Блестели медом радость ос. Их бусы золотые, одели ожерельем, Лицо, глаза и волос, укусов запятые — Учили припинанию голос, не зная ссор с весельем. Здесь Божья Мать, ступая по колосьям, шагала по нивам ночным. Здесь, думаю, медленный рос я и становился иным. Здесь не было «да», но не было и но. Что было, забыли, что будет, не знаем. Здесь Божья Матерь мыло редно и голубь садится на теме за чаем. 1916-1922. С поэзией Хлебникова мне очень повезло. Задолго до того, как впервые прочел, много слышал. Сложность, заумь, поэт для поэтов, но вначале попалась проза. Раньше всего ряв о железных дорогах. Страничка такого же свойства, как те, которые в изобилии приносили и присылали в редакцию газеты советская молодежь. Через годы в Нью-Йорке в газете «Новое русское слово» редакционная почта мало отличалась от рижской. В «Молодежке» я отбился от множества ученых и изобретателей. Одних только вечных двигателей было три. В Штатах выдержал полугодовую осаду открывателя непотопляемости. Везде требовали связать с центром, с прописной, в одном случае с политбюро, в другом — с белым домом. Ряв Хлебникова о том, что железные дороги разумны только тогда, когда идут вдоль моря или реки. В доказательство приводятся Италия и Америка. Североамериканский железнодорожный крюк заключается в том, что чугунный путь переплетается с руслами великих рек этой страны и вьется рядом с ним, причем близость обоих путей так велика, что величавый чугунный дед всегда может подать руку водяному, и поезд и пароход на больших протяжениях не теряют друг друга из вида. На карту Хлебников когда-нибудь смотрел? Как писал о нем Мандельштам, «какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе, железнодорожный мост или слово о полку Игореве». Почти так же высказался Ходосевич. «Хлебникова кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем действительно были, хотя кретинических было больше». Из хлебниковских математических формул всемирной истории с судьбоносным значением интервалов в 413, 951 и 1383 выходило, что 11 октября 1962 года советская власть должна распространиться на весь мир. Я огляделся. Не получилось. Следующая запасная дата. 2007. Вряд ли. Понятно, что после рява и пророчеств подступаться к стихам Хлебникова стало еще страшнее. Но повезло. Первым из его стихотворений прочел это строгую боярню, внятную, легкую, звонкую, живописную, с особой, сразу запоминающейся проникновенной простотой последних пяти строк и навсегда перестал бояться стихов. Фантомная боль. Максимилиан Волошин.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 то есть ее полно, конечно, и у демократов, разночинцев XIX века, и, видимо-невидимо, после той даты, которая проставлена под стихотворением «Мир». Но у Волошина достоинства поэзии перед задачами публицистики не отступают, как отступают перед ними качество прозы у Бунина в окаянных днях. Позже нечто подобное по напору, свирепости — Прямой художественной доходчивости, — писал Георгий Иванов, — Россия тридцать лет живет в тюрьме, на Соловках или на Калыме, И лишь на Калыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Все остальное, планетарный ад, проклятый Кремль, злосчастный Сталинград, заслуживает только одного — огня, пепелящего его. Но Иванов писал много позже, много дальше сороковые во Франции. Но как осмелился на такие проклятия такой в своей стране Волошин, эстет-галламан, акварельный пейзажист, сочинитель мифической поэтессы Черубины де Габриак, слегка теоретический и снобистский практический буддист, антропосов и платоник, пугавший коктебельских жителей венком на рыжих кудрях и тогой на восьмипудовом теле. Поразительно, Вот эта самая дата под стихами. Сумел рассмотреть, не увлекся, как положено поэту, не закружился в вихре, как блок. уволошена Россия не разделяет германцев и монголов, как в скифах, а объединяет их в общей борьбе против России. Раньше мне больше нравились другие волошинские стихи о революции, написанные с позиции над схваткой, как в его гражданской войне. А я стою один между них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Это начало двадцатых. Крым уже прошел через террор Белыкуна Куна и Розалии землячки, жуткие даже по меркам тех лет. Власть в кемерийском краю Волошина, менялось постоянно. Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским. В Коктебельском доме поэта спасались и от белых, и от красных. Как странно видеть под одним из самых жутких и безнадежных русских стихотворений название места, ставшего привилегированной идиллией для будущих коллег Волошина, которые, если и молились вообще, то только за себя. Волошин в самом деле был над схваткой и писал другу. «Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам». Моя первая книга «Демоны глухонемые» вышла в январе 1919 года в Харькове и была немедленно распространена большевицким Центрагом, а второе ее издание готовится издавать добровольческий Осваг. Белакун, правда, собирался волошно расстрелять, но того защищало покровительство Каменева и Луначарского, а еще надежнее тога, венок и прочие атрибуты существа не от мира сего местной достопримечательности городского сумасшедшего. Годы войны Волошиной изменили, редкий случай, сделали наглядно мудрее. Но подлинная безжалостная пристальность поэтического взгляда, не подчиненная ни возрасту, ни стереотипам, все-таки там, тогда, в ноябре 17 когда он внезапно и сразу все понял и сказал. Взгляд в упор, вернее, точнее, как часто бывает с первым впечатлением о человеке. Над схваткой не получается. Безусловная честность и простодушная бесстрашие Волошина, прошедшего через гражданскую войну, позволяли ему молиться за тех и за других. Позиция чрезвычайно привлекательная, но человеку обычному, лишенному качеств истинного подвижника, недоступная. Еще важнее то, что она имеет отношение к самой фигуре подвижника, а не к окружающим обстоятельствам. Все правы, как и все неправы все виноваты, как и все невиновны, неправда. Это осознать и понять очень нужно. Нет истины в спасительной формуле «чума на оба ваши дома». Какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну не бывает. Попытка понять и простить всех — дело праведное, но неправдивое. Собственно, и самому Волошну. Такое полное равновесие не удалось. При всей аполитичности в жизни, при отважных хлопотах за тех и за других, его стихи о терроре, все-таки стихи о красном терроре. Невозможен такой нейтралитет и для его потомков. Каким рассемоном не представала бы сложное политическое или общественное, коллизия. Как бы правомерны и объяснимы ни были разные точки зрения, Рассюмоновский источник зла существует, вполне определенный, с именем и судьбой. Можно попробовать отстраниться, но тога на нас не сидит, и венок не держится на голове. Волошин, к революции зрелый сорокалетний человек, поднимал тему искупления и покаяния. Эпиграфом к своему северо-востоку. Он взял слова святого Лу, архиепископа Турского, с которыми тот обратился к Атилле. «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Сам Волошин мог с основаниями писать «И наш великий покаянный дар — оплавивший Толстых и Достоевских и Иоанна Грозного». Он хронологически и этически был близок к этим Толстым и Достоевским. Но именно такими, как у Волошина, отсылками к великим моральным авторитетам создан миф с наглой несправедливостью, существующий и пропагандирующейся поныне. Мол, мы, русские, грешим и каемся, грешим и каемся. И вроде все, индульгенция подписана, вон даже Грозный попал в приличную компанию. С какой-то дивной легкостью забывается, что современные русские – не каются никогда ни в чем. Мы говорим и пишем на том же языке, что Толстой Достоевский, но в самосознании так же далеки от них, как сегодняшний Афининин от Сократа или нынешняя египтянка от Клеопатры. Просит прощения за инквизицию и попустительство в уничтожении евреев католическая церковь. Штаты оправдываются за прошлое перед индейцами и неграми. Подлинный смысл политкорректности в покаянии за века унижения меньшинств. Германия и Япония делают, по сути, идею покаяния одной из основ национального самосознания и как результат основ экономического процветания. Когда речь идет о невинных жертвах, подсчет неуместен. Там убили столько-то миллионов, а там всего лишь столько-то тысяч. Но все же стоит сказать, что российский рекорд в уничтожении собственных граждан не превзойден. Тем не менее, в современной России никто никогда ни в чем не покаялся. При этом, считая своими Пьера Безухова и Родиона Раскольникова и прячась за них, знаете, мы русские такие, грешим и каемся, грешим и каемся, все-таки они совсем другие, то есть, конечно, мы совсем другие. «Есть в медицине такое понятие — фантомная боль. Человеку отрезали ногу, а ему еще долго кажется, что болит коленка, которой давно нет. Нравственность Толстого, Достоевского, Волошина — наша фантомная боль».